Глава вторая. Дача. Шёл 1988 год. Жизнь советских граждан протекала мирно и спокойно. До глубоких потрясений было ещё далеко. Все жили одинаково бедно и одинаково скромно. По традиции на Новый год делали оливье и селёдку под шубой, покупали в дом румынскую стенку, чешский хрусталь и сервиз Мадонна. Говорили не купить, а достать. Люди покорно стояли в очередях в магазинах, чтобы достать ковёр или люстру из богемского стекла. Самым главным богатством были нужные связи и умение достать дефицит. Ковры и люстры по наследству должны достаться подрастающим детям. Все эти вещи считались обязательными и необходимыми атрибутами достатка. Жить полагалось так, чтобы всё было как у людей. По вечерам мама смотрела по телевизору любимые фильмы, а папа читал Ане сказки, укладывая ее в постель и целуя перед сном. Конечно, его не понимали остальные мужики во дворе, забивающие козла или громко и бурно выясняющие отношения со своими женами. Ему и не нужно было их понимание и одобрение, ведь у них была самая счастливая семья на всем белом свете. Анечке казалось, что ее папа всемогущий, И может всё на свете. Он умел починить сломавшуюся вещь, играл на гитаре, разбирался в музыке и умел водить машину. Папа работал начальником на заводе. Он всегда говорил, что может полностью обеспечить семью. Часто мама просила, чтобы он позволил ей устроиться на работу и помогать ему, но он не хотел, чтобы мама работала. Папа безумно любил маму и баловал девочку. Они ни в чем не нуждались и чувствовали себя за папой, как за каменной стеной. Квартира, дача, машина были не в каждой семье, но в их семье они были. В пятницу вечером все вместе садились в папину служебную черную Волгу. Водитель Петр вез семью на выходные на старую папину дачу, доставшуюся ему по наследству. Дача была расположена в 30 километрах от города, И Аня с удовольствием смотрела в окошко машины, любуясь тем, как мелькают за окном невысокие среднерусские берёзки, перемежающиеся кустами неизвестных ей низкорослых кустарников. Мама на грядках выращивала только цветы: розы, гладиолусы, орхидеи, вызывая неодобрение остальных обитателей дачного посёлка. Как и в садике, маму всегда обсуждали. Чаще всего за обсуждением скрывалось осуждение. Чтобы не судачили соседи, мама снимала на даче туфли на высоком каблуке и переобувалась в удобные батиночки. Мне так неудобно ходить без каблуков, жаловалась она папе. Я люблю выглядеть красиво, а не как клуша на грядках. Ты в любом наряде красивее всех, успокаивал её папа. На тебя даже мешок из-под картошки, если надеть, Ты всё равно будешь лучше всех, мама посетовала. Вот так всю жизнь, только и думай о том, что скажут окружающие. Живём, как будто бы не для себя, а для чужих людей. Папа тут же постарался её успокоить. Люба, ты моя любовь. Я обожаю тебя абсолютно одинаково, на каблуках ты или в домашних тапочках. Даже если ты поменяешь причёску, я вряд ли замечу. не говоря уже о туфлях. Я тебе даже по секрету скажу, что мужчины не обращают внимания на разные мелочи, замечаемые исключительно женщинами. "Ой, ну неправда, причёску мою ты всегда замечаешь", счастливо улыбалась мама. Одобрение мужа было самым главным для мамы. Она окончательно успокаивалась и выходила на огород. окружённый со всех сторон небольшим деревянным забором из штакетника. Любопытная соседка тётя Нина, неизменно одетая в чёрное платье и старые расползающиеся на глазах ботинки, прощай молодость, тут же заглядывала через забор и советовала: Люба, посади полезное что-нибудь. Давай рассаду тебе дам. Спасибо, Нина, но я лучше цветочки посажу, глаз будут радовать. Такой ответ тетю Нину не устраивал. Она недовольно нахмуривала свои широкие брови и каждый раз начинала свою песню сначала. «Зачем вам эти цветы? Вот уже интеллигенция, все у вас не как у людей. Ухода-то сколько за ними надо? Посадите полезное, картошечку, огурчики, помидорчики, морковку». Мама благодарила тётю Нину за советы и с удивлением спрашивала: "А зачем? Всё ведь можно на базаре купить. Так на базаре деньги надо платить. Дорого же", парировала соседка. "А жизнь тратить на копание в грядках не дорого", отвечала мама. Однажды, выслушав в очередной раз ценные указания, мама посмотрела на тётю Нину и, сделав паузу для большего эффекта, спросила: Вот жизнь ваша, сколько стоит, тётя Нина. Тётя Нина после посмотрела на маму и удалилась во восайся, направившись в глубину посёлка обсудить непонятное поведение дачных соседей. Какие глупые вопросы соседка задаёт, жаловалась она подругам. Как это можно вообще жизнь оценивать? Что за неё денег кто-то даёт за мою жизнь? Чудные эти интеллигенты. Всё у них не как у людей. Аня любила, когда папа усаживал её в сече тыгамак, а сам неподалёку что-нибудь делал: подпиливал деревья, выдёргивал сорняки, разбивал клумбу. Дачные выходные быстро заканчивались, и вечером в воскресенье неизменный Пётр заезжал за ними и завозил обратно в город.